Эпилог. Протопопов сидел в своем рабочем кабинете. Часы застыли на отметке в час дня. Впереди ждали встречи с другими начальниками и руководителями своих отделов, среди них с министром синематографии, теперешним новичком в этом составе. Ну и, конечно, вишенкой на торте должно было стать открытие спортивного клуба «Динамо», с которым у Александра Дмитриевича связывались немалые надежды и ожидания, особенно после разговора с Федькой Каланчой, с которым они ударили накануне по рукам. Что же, первые две недели пребывания в новом теле завершились, и знаменовались они подготовкой основательного плацдарма для будущих решительных действий. Времени оставалось все меньше, впрочем, это даже не обговаривается но та задача, которая стояла перед Протопоповым на первых порах, можно сказать, выполнена в полном объеме. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны государя, на которую Протопопов рассчитывал на первых порах, министру удалось добиться немалого, настоять на проведении сессии Государственной Думы, считай, на месяц раньше срока, в который думцы собрались в оригинальной истории. Основные заготовки для выступления, которые Протопопов планировал, были сделаны, и открытие думской сессии обещало стать весьма и весьма жарким, стать неплохим таким подспорьем для Протопоповского прорыва в решении земельного, рабочего, транспортного и многих других вопросов. Слишком часто в последнее время говорил Александр Дмитриевич. От слов теперь следовало переходить к делу. От автора. Уважаемые читатели, первый том приключений господина Протопопова в 1917 году закончен. Наш современник находится в начале своего пути и осваивается в новой для себя шкуре. Его цель сделать так, чтобы Российская империя продолжила свое существование. Давать заднюю наш герой не намерен и мыслит примерно, как в том анекдоте. Как по-татарски вперед, алга, а назад, развернулся и алга. Сейчас он пощупал почву под своими ногами, пробил кто чем дышит и готов к более решительным действиям. Во втором томе начнется открытая война с буржуазией, случится выступление героя в Государственной Думе и многое другое. Спасибо вам за поддержку и идеи.